Бурная ночь Так, шах королю, шах и мат чтоб вас акула проглотила! Вы мастерски играете, мистер Гатлинг! Сказал знаменитый нью-йоркский сыщик Джим Симпкинс И досадливо почесал за правым ухом Да, вы играете отлично <смех> А я все же играю лучше вас Вы обыграли меня в шахматы Зато какой великолепный шах и мат устроил я вам, Гатлинг Там, в Генуе Когда вы, как шахматный король, отсиживались в самой дальней клетке разрушенного дома Вы хотели укрыться от меня Напрасно Джим Симпкинс найдет на дне моря «Вот вам шах и мат!» И, самодовольно откинувшись, он закурил сигару. Реджинальд Гатлинг пожал плечами. «У вас было слишком много пешек. Вы подняли на ноги всю генуэсскую полицию и вели правильную осаду. Ни один шахматист не выиграет партии, имея на руках одну фигуру короля против всех фигур противника». И, кроме того, мистер Симпкинс, наша партия еще не кончена. «Вы полагаете, эта цепочка еще не убедила вас?» И сыщик потрогал легкую, но прочную цепь, которой Гатлинг был прикован за левую руку к металлическому стержню койки. «Вы наивны, как многие гениальные люди». «Разве цепи — логическое доказательство?» Впрочем, не будем вдаваться в философию. «И возобновим игру!» «Я требую реванша!» — докончил Симпкинс. «Едва ли это удастся нам? Качка усиливается и может смешать фигуры, прежде чем мы кончим игру». «Это как прикажете понимать?» Ха -ха. «Тоже в переносном смысле?» — спросил Симпкинс. «Расставляя фигуры. Как вам будет угодно. Да, качает основательно, и он сделал ход. В каюте было душно и жарко. Она помещалась ниже в ватерлинии, недалеко от машинного отделения, которое, как мощное сердце, сотрясало стены ближних кают и наполняло их ритмическим шумом. Игроки погрузились в молчание. Стараясь сохранить равновесие шахматной доски. Качка усиливалась, буря разыгрывалась не на шутку. Пароход ложился на левый бок, медленно поднимался, опять, еще, как пьяный, шахматы полетели. Симкинс упал на пол. Гатлинга удержала цепь, но она больно рванула его руку у кисти, где был браслет. Симпкинс выругался и уселся на полу. «Здесь устойчивый, знаете, Гатлинг? Мне нехорошо. Того морская болезнь. Никогда я еще не переносил такой дьявольской качки. Я лягу. Но вы не сбежите, если мне станет худо?» «Непременно», — ответил Гатлинг, укладываясь на койке. «Порву цепочку и сбегу. Брошусь в волны. Предпочитаю общество акул». «Вы шутите, Гатлинг», — Симкин с ползком добрался до койки и охая улегся. Не успел он вытянуться, как вновь был сброшен с кровати страшным толчком, потрясшим весь пароход». Где-то трещало, звенело, шумело, гудело. Сверху доносились крики и топот ног, и, заглушая весь этот разноголосый шум, вдруг тревожно загудела сирена, давая сигнал «всем наверх». Превозмогая усталость и слабость, цепляясь за стены, Симпкинс пошел к двери. Он был смертельно испуган, но старался скрыть это от спутника. «Гатлинг! Там что-то случилось!» «Я иду посмотреть. Простите, но я должен запереть вас», — сказал Симпкинс. Гатлинг презрительно посмотрел на сыщика и ничего не ответил. Качка продолжалась, но даже при этой качке можно было заметить, что пароход медленно погружается носовой частью. Через несколько минут в дверях появился Симпкинс. С его дождевого плаща стекали потоки воды. Лицо сыщика было искажено ужасом, которого он уже не пытался скрыть. «Катастрофа! Мы тонем!» Пароход получил пробоину, хотя толком никто ничего не знает. «Приготовляют шлюпки. Отдан приказ надевать спасательные пояса. Но еще никого не пускают садиться в шлюпки. Говорят, пароход имеет какие-то там переборки, может быть, еще и не утонет. Если там что-нибудь такое сделают, черт их знает что!» а пассажиры дерутся с матросами, которые отгоняют их от шлюпок. «Но мне-то, мне-то что прикажете делать?» — закричал он, набрасываясь на Гатлинга с таким видом, будто тот был виновником всех его злоключений. «Мне-то что прикажете делать? Спасаться самому или следить за вами? Мы можем оказаться в разных шлюпках, и вы, пожалуй, сбежите!» «А это вас разве не успокаивает?» — с насмешкой спросил Гатлинг, Показывает цепочку, которой он был прикован. «Ну не могу же я остаться с вами, черт побери!» «Словом, вы хотите спасти себя, меня и те 10 тысяч долларов, которые вам обещали за мою поимку. Весьма сочувствую вашему затруднительному положению, но ничем помочь не могу». «Можете, можете...» «Слушайте, голубчик, дайте слово...» Дайте только слово, что вы не сбежите от меня на берегу. И я сейчас же отомкну и сниму с вашей руки цепь. Дайте только слово. Я верю вам. Благодарю за доверие. Но никакого слова не дам. Впрочем, нет. Сбегу при первой возможности. Это слово могу вам дать. О, видали вы таких? А если я оставлю вас здесь, упрямец? И не ожидая ответа, Симпкин сбросился к двери. Цепляясь, карабкаясь и падая, он выбрался по крутой лестнице на палубу, которая, несмотря на ночь, была ярко освещена дуговыми фонарями. Его сразу хлестнуло дождевой завесой, которую тыпал бурный ветер. Корма корабля стояла над водой. Нос заливали волны. Симпкинс осмотрел палубу и увидел, что дисциплина, которая еще существовала несколько минут тому назад, повергнута как легкая преграда бешеным напором того первобытного, животного чувства, которое называется инстинктом самосохранения. Изысканно одетые мужчины, еще вчера с галантной любезностью оказывавшие дамам мелкие услуги, Теперь топтали тела этих дам, пробивая кулаками дорогу к шлюпкам. Побеждал сильнейший. Звук сирены сливался с нечеловеческим ревом обезумевшего стада двуногих зверей. Мелькали раздавленные тела, растерзанные трупы, клочья одежды. Симпкинс потерял голову. Горячая волна крови залила мозг. Было мгновение, когда он сам готов был ринуться в свалку, но... Мелькнувшая даже в это мгновение мысль о десяти тысячах долларов удержала его. Кубарем скатился он по лестнице, влетел в каюту, упал, прокатился к двери, ползком добрался до коек и молча дрожащими руками стал размыкать цепь. «Наверх!» Сыщик пропустил вперед Гатлинга и последовал за ним. Когда они выбрались на палубу, Симпкинс закричал в бессильном бешенстве. Палуба была пуста. На громадных волнах, освещенных огнями иллюминаторов, мелькали последние шлюпки, переполненные людьми. Нечего было и думать добраться до них вплавь. Борта шлюпок были облеплены руками утопавших. Удары ножей, кулаков и весел, револьверные пули сыпались со шлюпок на головы несчастных и волны поглощали их. «Все из-за вас!» закричал Симпкинс, тряся кулаком перед носом Гатлинга. Но Гатлинг, не обращая на сыщика никакого внимания, подошел к борту и внимательно посмотрел вниз. У самого парохода волны качали тело женщины. С последними усилиями она протягивала руки, и когда волны прибивали ее к пароходу, тщетно пыталась уцепиться за железную обшивку. Гатлинг сбросил плащ и прыгнул за борт. «Вы хотите бежать? Вы ответите за это!» И, вынув револьвер, Симпкинс направил его в голову Гатлинга. «Я буду стрелять при первой вашей попытке отплыть от парохода!» «Не говорите глупостей и бросайте скорее конец каната, идиот вы этокий! Крикнул в ответ Гатлинг, хватая за руку утопавшую женщину, которая уже теряла сознание. «Он еще и распоряжается!» кричал сыщик, неумело болтая концом каната. «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей!» Мисс Вивиана Кингман пришла в себя в каюте. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Симпкинс галантно раскланился. «Позвольте представиться. Агент Джим Симпкинс. А это...» мистер Реджинальд Гатлинг, находящийся под моей опекой, так сказать. Кингман не знала, как держать себя в компании агента и преступника. Кингман, дочь миллиардера, должна была делить общество с этими людьми. Вдобавок, одному из них она обязана своим спасением. Она должна благодарить его, но протянуть руку преступнику. «Нет, нет! К счастью, она еще слишком слаба, не может двинуть рукой. Ну, конечно, не может!» Она шевельнула рукой, не поднимая ее, и сказала слабым голосом, «Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь!» «Это долг каждого из нас!» «Без всякой рисовки», — ответил Гатлинг.